Глава 2. Я — Бог, и в то же время не Бог. В любом случае, вы — мое порождение. Вы живы только благодаря мне. Внутри меня несказанно горячо, но моя поверхность еще горячее. Стоит мне прикоснуться к вам — И вы горите, хотя я нахожусь далеко за пределами вашего неба. В такт моим медленным, мощным вдохом и выдохом вы то замерзаете, то изнемогаете от зноя. Наступит день, и я сожру вас. А пока что я вас кормлю. Проявляйте ко мне уважение. Никогда... «Не смотрите на меня».